Масаны сильны и быстры, но на этот раз Петр оказался перед еще более могучим и быстрым бойцом. Размытое движение, резкий рывок и чвак! Голова вампира полетела в сторону. «Петр!» — вопль девушки заставил Илью и Антона броситься на выручку Петру. Парни действовали машинально, атаковали и умерли до того, как поняли, что бой проигран.